Глава 44. Чем прекрасен полет? На мое счастье, кошмарное Родео продлилось недолго. Уже через несколько минут мы переключились на тихое планирование, и я наконец-то смогла поднять голову, чтобы замереть с открытым ртом, не в силах оторвать взгляд от земли. Оказывается, что я не могу. С высоты птичьего полёта открывался роскошный вид. Я будто смотрела на огромный макет планеты, выполненный в мельчайших подробностях. Невероятно. Эти игрушечные деревья, нарисованные поля, гипсовые горы, тихие реки. Чудо. Истинное чудо. Настоящая первозданная красота. И даже точка, смутно напоминающая скачущего всадника, ничуть её не портила. Пожалуй, такой ракурс стоил пережитого ужаса. "Это Руан?" спросила Силис, перекричать свист в ушах. "Точно", радостно откликнулся Конт. "А ты глаза осте? Границу видишь?" "Да", кивнула Неровную полосу, с одной стороны которой росла зеленая трава, а с другой царила полнейшая чернота, было трудно не заметить. Туда мы и направляемся. Вскользь обронил дракон. И я непроизвольно поежилась. — Это сделали тени? — поинтересовалась, сглотнув. Ну и мощь! Не хотелось бы столкнуться с ними в открытом полосу. противостоянии. Сожрут и не поперхнутся. «Нет, я...» — горько возразил собеседник. «Жег, когда отгонял этих тварей. Но результат их воздействия не сильно отличается от моих стараний. Те же мертвые растения, только гниющие. Кстати, тени уже тоже можно увидеть». «Где?» — тотчас встрепенулась я. «Там, почти на горизонте», — вытянув шею в нужном направлении, указал дракон. «Целая толпа!» Минуту я усердно вглядывалась вдаль и уже была готова признать поражение, как мир на мгновение подернулся дымкой, заиграв совершенно новыми красками. Нет, расцветка, естественно, осталась прежней. Изменилось восприятие. На предметы словно наложили спецэффекты, ненавязчиво проступающие сквозь привычный облик. Некоторые травы вдруг стали отливать золотом, иные серебром, кое-где и вовсе проступили кроваво-красные пятна. А за границы, на пепле, внезапно выросли мрачные серые фигуры, плавно плывущие нам навстречу. Жуткое зрелище. Эй, Руан, снизившись, прокричал конт. Видал подарочки? Да. Поравнявшись с другом, коротко выдал ник Романд. У границы спешусь и начнём. Договорились. На всю округу возвестил дракон. Будем ждать тебя там. Ирванула обратно в небо, вынудив меня судорожно вцепиться в крылья. Хоть бы предупреждал, что ли. Я ведь опять чуть не свалилась. Поднявшись вопреки обещанию Конта почти под самые облака, мы направились в сторону теней и совершили несколько обзорных кругов над неприятно колышущейся серой массой. На вскидку там было не меньше тысячи силуэтов, которые двигались, если не строем, то по крайней мере плотной гурьбой. Как же колдун собирался с ними справиться? Да ещё один. А почему они все идут именно здесь? спросила, благоразумно проглотив вертящийся на языке вопрос. Это же глупо, лезть в пасть смерти, когда существуют пути обхода. Да и рассредоточиться не помешает. Они чувствуют жизнь. безучастно поведал дракон. в первую очередь разумную. Это их основная цель. В секунду я переваривала полученную информацию. Выходит, других жителей кроме вас тут нет? резюмировала. Никого в радиусе многих километров, с тяжким вздохом подтвердил конд. Ближайшее человеческое поселение располагается в нескольких часах езды на юг. Бедный парень, неудивительно, что он одечал. А другие драконы, вспомнила вдруг. Их нет. Большую часть перебили во время последней войны, выжившие же присоединились к южному племени. Что, по-видимому, означало сбежали на горный материк. Грустно. А вы? Не понимающе вскинула голову. Почему вы остались? Ну, надо же кому-то охранять покой людей, с усмешкой отвествовал конт. Иначе единое королевство мигом опустеет. На это заявлению у меня отвалилась челюсть. Он защищает захватчиков? Тех, что сначала перебили всех его сородичей, а потом подмяли под себя освободившиеся территории? Если честно, выдержав небольшую паузу, вдруг обронил дракон: никто меня не спрашивал. Выростили из яйца и поставили тут куковать. На глаза невольно навернулись слёзы. Получается он, как и я, сирота. Только судьба его сложилась куда хуже моей. Ребёнок, никогда не знавший родителей, обречённый на вечное одиночество мужчина не весть как сохранивший оптимистичный взгляд на жизнь или это было лишь маской прикрывающее израненное детское сердце вы могли улететь выдавила тихо и плевать что мой голос заглушался шумом ветра душа настойчиво требовала сказать что-то обнадеживающее попытаться хоть немного облегчить свалившееся на неё откровение не мог всё-таки услышал конт простые люди не обязаны отдуваться за всех никто не виноват что маги не сумели договориться с некромантами по-хорошему похоже здесь я не ошиблась причиной для войны действительно послужили некоторые разногласия в магических аспектах Непонятно, как при подобном раскладе дракон умудрился подружиться с колдуном, которого явно отредили его контролировать или сослали. На этой мысли я запнулась и похолодела, осознав, что вновь промахнулась с выводами. Отсутствие у некроманта привилегий, полагаемых победителю, Неприкрытая бедность, жуткие шрамы под одеждой, ненависть к волшебникам, купающимся в роскоши, всему имелось логичное объяснение. Руан никогда не являлся захватчиком. Он был либо перебежчиком, которого после победы отправили в ссылку за крайне радикальные политические взгляды, либо пострадавшей стороной, кому сохранили жизнь из необходимости. чтобы он мог продолжить дело своих предков и беречь мир от зла. Второе казалось мне более реальным, ведь по словам Конта, лишь некромантам было по силам уничтожить тени. Именно они на протяжении веков защищали от смерти всех остальных, балансировали на грани, терпели лишения, дружили с драконами, В то время как маги наслаждались жизнью в своих великолепных замках. Неудивительно, что сытое, отдохнувшее единое королевство без труда одолело истерзанные постоянной борьбой смежные земли. Увы, на свете нет места высшей справедливости. Будущее всегда зависит лишь от нас самих.